Рут чудилась, будто кровь молодой послушницы обогрила все и вся вокруг, вплоть до отцовского лица, преследующего ее днем и ночью. Теперь борода отца казалась Рут лишь протяжным горестным стоном ночи, ночи, которая после стольких лет разлуки, конечно, стала ночью. Праха, ночью бессонных терзаний и бесплодных надежд. Кровь юной монахини ныне сочилась отовсюду. Кровь настоящего, отравленная прошлым, оскверненная будущим. Изер, столица Гренобль. Ланды, столица мон де Марсан, Луар-Эшер. Этот школьный голос, перечислявший департаменты Франции, нескончаемым эхом отдавался у него в голове во время долгих бессонных часов. Ибо два брата совсем потерял сон, как будто что-то заставляло его бодрствовать день и ночь, чтобы спасти сына. Единственное его дитя, в тот миг, когда на колокольне святого Петра вновь зазвучит роковой набат. Его слегка успокаивало только то, что Бенуа Кентен — калека. «В армии не шьют мундиров для горбатых», — говорил он себе. Сам же Бенуа Кентен мучился совсем другим своей беззаветной любовью к альме, ибо уродливое тело не создано для взаимной любви, с горечью думал он. Один только Жан-Франсуа Железный Штырь не был в курсе беды, постигшей ту, что была единственной радостью его простодушного сердца, ту, которую он звал своей душенькой, своей голубкой. Старость настолько прочно укоренилась в нем, что он как будто жил вне времени. Он по-прежнему любил сидеть по вечерам на пороге своей коморки, глядя в поля, которые пахал всю свою жизнь, хотя нынче глаза его заволокла пелена, позволявшая видеть лишь прошлое. И также он больше не слышал звуков земли, криков животных и голосов, окружавших его людей. Одно только достигало его слуха — воркование очередной пары горлиц в клетке, которых он постоянно держал у себя в память о Виолетте Анарине. Временами старику чудилось, будто он и сам превратился в клетку, где его любимые птицы, нежно воркуя, сидят на краешке его сердца. Так что, когда ударил на бат, Жан-Франсуа его не услышал. Смерти не было доступа в старое сердце, где укрывались горлицы. Они оберегали его от любого зла, от любой напасти. А колокол святого Петра На сей раз звонил громко и отчетливо. Ведь это был не прежний, надтреснутый, но а новый, отлитый в торжественные дни побед и завоеванного мира. И однако трещина не исчезла полностью. Она просто переместилась с бронзы на этот благословенный мир. Вот от чего колокол. Звучал так громогласно, разнося окрест страшное известие. Вернулось время зла, время крови и страха. Вернулось и семимильными шагами идет по земле. Он звонил так громко, что даже Габриэль и Микаэль услыхали его в своей лесной глуши и тотчас поспешили на ферму. Не для того, чтобы вернуться к родным, но чтобы еще раз уйти от них. И на сей раз окончательно и бесповоротно.